Все трое пленных и отец Тулли направились к казармам, в сопровождении нескольких воинов. Когда они скрылись за углом замка, Роланд задумчиво пробормотал. «Котел бы я знать, что из всего этого выйдет!» Фенон мрачно кивнул. «Время покажет, кто они такие на самом деле, рабы или шпионы?» Длинный лок усмехнулся и беззаботно проговорил. «Я буду следить за Чарльзом, мастер Фенон. Глаз с него не спущу. На этот счет можете быть спокойны. Он очень вынослив. «За все время нашего пути сюда ни разу не сбавил шаг. Пожалуй, я сделаю из него заправского следопыта. Дайте только срок!» А рота покачал головой. «Пройдет немало времени, прежде чем я со спокойной душой позволю ему выйти из замковых ворот». Фенон повернулся к Мартину. «Где вы их пленили?» «О северной излучины правого притока реки. Мы обнаружили там следы большого отряда Цурания, продвигавшегося к побережью». Фенон насупился и промотал. Гардан повел в те края патрульный отряд». Может, он сумеет подкрасться к ним и взять в плен кого-нибудь из воинов. И мы наконец узнаем, что эти ублюдки собираются предпринять в нынешнем году. Не сказав больше ни слова, он повернулся и зашагал к казармам. Мартин фон Красмялс смеялся, окинул его недоумённым взглядом. Что это ты так развеселился, мастер Егер? Мартин тряхнул головой. Не в обеду вам будет сказано, ваше высочество. Но наш Феонн забавный старик. Ведь он поди ни за что на свете не признается, что только и мечтает, как бы снять со своих усталых плеч Время командования гарнизоном. Фенон наверняка с тоской вспоминает те времена, когда милорд Боурик расприжался воинами. Слов нет, он бравый вояка, но ответственность тяготит его. А рота пристально взглянул в спину Фенона и повернулся к Мартину. Сдается мне, что ты прав, длинный лук. Он ненадолго умолк и затем задумчиво добавил. Все последние дни я так злился на него и так завидовал ему. А ведь мне прежде всего стоило бы вспомнить о том, что мастер Фенон... Вовсе не напрашивался на роль командующего. Понизив голос, Мартин проговорил. «Позвольте дать вам совет, ваше высочество». «Говори», — кивнула Рута. Мартин все так же негромко сказал. «Если с Феноном что-нибудь случится, сразу же выберите ему преемника. Не дожидайтесь распоряжения герцога. Иначе стоит вам помедлить хоть чуть-чуть. Командование перейдет в руки Элгона. А ведь он дурак, каких только поискать!» А Рута бросил на Мартина осуждающий взгляд. Роунд положил руку на плечо главного егеря, призывая его к сдержанности в высказываниях. «Мне всегда казалось, что ты дружен с мастером-конюшем», — холодно проговорил Арута. По губам длинного лука скользнул плотоватый усмешка. «Так оно и есть ваше высочество. Нет ни одного человека в замке, кто не любил бы старика. Но все согласятся со мной в том, что он умен и находчив, лишь когда речь идет о лошадях. Во всем остальном наш добрый угон разбирается не лучше малого дитяти». А Рота все еще продолжал хмуриться. Он исказо взглянул на Мартина и спросил. «Но «Ну, кого же ты предлагаешь на место Фенона? Уж не себя ли?» Мартин расхохотался так весен и напринужденно, что, глядя на него, улыбнулся и Арута. Гнев его улетучился без следа. «Себя?» — переспросил Лесничий, все еще продолжая смехаться. «Милостивые боги, я ведь всего на все следопыт и охотник. Мне и в голову бы не пришло претендовать на большее». Нет, ваше величество, если речь зайдёт о преемнике Финона, то назначен на ему место Гардона. Он самый бесстрашный и толковый воин в нашем гарнизоне. Арота не мог не признать в душе, что Мартин прав. Но вслух он сухо промолвил: "Хватит об этом. Финон, благодарение богам, бодр и здоров. Сейчас не время рассуждать о его отставке. Мартинке в нол. Да хранит его боги. И всех нас заодно. Простите меня, ваше величество, что я дерзнул говорить с вами об это. Теперь же, если вы позволите, Он выразительно взглянул в сторону кухни. «Я ведь уже неделю не ел ничего, кроме сухарей!» А Рота кивком отпустил его, и Мартин своей легкой, пружинистой походкой направился ко входу в кухню. Проводив его взглядом, Роланд негромко сказал, «Я ни в коем случае не могу согласиться с одним из его утверждений». А Рота с любопытством взглянул на Сквайра и спросил, «С каким именно? Он назвал себя простым охотником. Но идти это вовсе не так. Мартин далеко не прост». А Рота пожал плечами. «Я тоже так считаю. Знаешь, в его присутствии я всегда как-то теряюсь и чувствую странную неловкость, хотя не смог бы объяснить, в чем тут дело. Он держится со мной любезно и почтительно, соблюдая должную дистанцию. И все же, в словах его порой сквозит какая-то горькая насмешка, и от этого мне делается не по себе». Роунд неожиданно рассмеялся, и А Рота взглянул на него сукоризной. «Что тебя так позабавило, Сквайр?» «Неужели я сказал что-то смешное?» «Да нет же! Простите мое неуместное веселье, ваше высочество! Просто мне вдруг пришло на ум, что многие в замке считают, будто вы с Мартином длинным луком!» «Очень похоже!» А Рота нахмурился, и Роун поспешно пояснил. «Люди не любят тех, в ком как в зеркале отражаются их собственные черты, их недостатки. Вы согласны со мной, А Рота?» Принц нехотя кивнул. «Мы с Мартином оба бываете насмешливы и язвительны. К вам, как и к нему». Порой не легко подступиться. Вы, как и он, внешне держите со всеми замкнутая и чуждённая. И наконец, оба бывают не глупые. Рон вздохнул и продолжил: "Мне кажется, во всём этом нет ничего удивительного. Характером вы пошли в своего родителя. Но Мартин, который не знал ни о цене матери, старался во всём подражать его сиятельству. Вот так и вышло, что в ваших с ним характерах появились сходные черты". Арота задумчиво кивнул. "Возможно, ты прав, Сквер". Но что-то в нём продолжает тревожить меня. С этим человеком сопряжена какая-то тайна, и я дорого дал бы за то, чтобы разгадать её. Он покачал головой и медленно направился ко входу в замок.